Вмешавшись в трапезу, Доран испортил наш тет-а-тет, -тет. но, как я говорил выше, что-то случилось или тебя в другом месте просто не кормят, спросил я. Лорд Аларик вернулся, сказал Доран. Мне говорили, ты хотел его видеть. Кто говорил? Папаша? И где он? Папаша?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 и для разнообразия займись чем-нибудь полезным. «Например?» – оживился Доран. «Ты умный, сам придумаешь». «Я дурак!» – сказал Доран. «Придумай лучше ты!» «Кто чистит королевские туалеты?» – поинтересовалась Карин. «Ой!» – сказал Доран. «Знаете?»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 «Ты прекрасно держишься, красавчик!» Говейно я отправил отдыхать. Все равно здесь от него не было никакого толка. Любой эльф зарубит его с первого удара. Для защиты мне вполне хватит одного Гарланда. Скорее, даже не для защиты, а для создания соответствующего антуража.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 «Я приношу свои глубочайшие извинения за эту ошибку», сказал лорд Аларик. «Мы не знали, что речь идет о нашем короле». «Позвольте полюбопытствовать, о ком же шла речь?» «Наверное, об очень значительном парне, если вы решили отправить за его головой полноценную девятку». «Могу ли я сначала спросить?»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 И я отправил солдат, чтобы вернуть символ власти на острова. А вам не приходило в голову, каким образом чародей, называющий себя Рико, способен контролировать артефакт, дающийся в руки только наследнику рода Финдобаиров? Приходило, сир. Тот же источник показал, что Рико, то есть вы...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 «Это не совсем так», – сказал Исидро. «Каждая сказка основывается на реальных фактах, но за давностью лет многие склонны забывать об их реальности». «Да ну!» – удивился я. «Перчатка контроля – это не миф?» «Существует легенда» согласно которой повелитель молний является одним из пятнадцати волшебных мечей, каждый из которых имеет свои особые свойства и не может передаваться из рук в руки, сам выбирая себе владельца, сказал Исидро. Имена всех мечей неизвестны, но среди них есть такие, как владыка Бурь,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 созданный одновременно с мечами и позволяющий владеть любым из них, сможет собрать все мечи воедино. Это следует сделать в особом месте, и тогда 15 клинков сольются в один, наделяя чародея невиданным доселе могуществом. «Интересная легенда», — сказал я. «Где это место?»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 Они дают кое-какие ответы, но вопросов оставляют еще больше. Если принц Озрик и лорд Аларик полагали, что имеют дело с чародеем, обладающим перчаткой контроля, способной переломить волю любого из могущественных магических артефактов, решение отправить за его головой лучших убийц Зеленых Островов вовсе не удивительно.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 Тайные агенты на то и тайные, чтобы их было практически невозможно отыскать. Придется заняться этим позже. «Что думаете вы, Исидро?» – поинтересовался я. «Я внимательно наблюдал за его аурой», – сказал Исидро. «Лорд Аларик не лжет». «Жаль». Если бы он врал, это бы многое упрощало. Даже когда говорил о незнании того факта, что чародей Рико и король Ринальдо – одно и то же лицо? «Да». «Хорошо», – сказал я. «Лорд Аларик никак не прореагировал на то, что мы разговаривали о нем в третьем лице».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 «Мигель никогда не казался мне дураком, но говорить об этом Дорону я не стал. Предполагается, что Мигель погиб во время пожара, когда я еще не родился, и мы с ним никоим образом не можем быть знакомы». «Лорд Аларик, не полководец, а боец», — сказал Доран.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 Зато там есть будущее. Будущее есть у всех, кузен, сказал Доран. Будущее эльфов – это смерть. Ты на самом деле так считаешь? Иногда, сказал Доран. У всех бывают приступы пессимизма, знаешь ли? Знаю. Не хочу вызвать такой приступ у тебя, но...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 Я не буду тебя бить, сказал я. Но сколько еще эльфов разделяет такой взгляд? Женская часть, я думаю, вся, сказал Доран. Исходя из тех соображений, о которых я говорил раньше. Мужчины? Не знаю. Может быть, процентов 20%.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 вздохнул я. «Можете идти, Гарланд!» Так же бесшумно Гарланд вернулся на свой пост в коридоре. «Ты тоже можешь идти, Доран!» «Спасибо, кузен!» Доран поднялся со стула. «Я буду поблизости на всякий случай!» «Не сомневаюсь!»